Часть третья. Только вперед. Глава двадцать первая. Двенадцать дней спустя, четверг, 5 сентября. Роуз не очень довольна, когда я объясняю ей, что роль посланницы Менопаузы не для меня. Можно сказать, что мне не хочется вешать на себя ярлык «на Менопаузе», фраза, которую я обкатывала, когда думала, что сказать. Но это было бы самообманом потому что суть в следующем. Даже если я согласилась бы, а это ни за какие ковришки, я не уверена, что мои коллеги-женщины сочтут это хорошим начинанием. «Меня смущает, что это будет воспринято как высокомерие», объясняю я в ее кабинете. Сидящая за столом Роуз хмурится. «И почему тебя это смущает?» «Потому что...» Я запинаюсь. «Я не уверена, что женщины хотят обсуждать такое на работе, вы понимаете?» «Почему нет?» «Потому что, как ни крути, но основной посыл будет... Слушай, ты средних лет и, вероятно, переживаешь климакс, судя по тому, как ты рявкнула на Белинду у принтера. А еще я на днях видела, как ты плакала в машине на парковке. И ты ведь в последнее время поправилась, чуть раздалась в талии, да? Может, хочешь поговорить об этом?» «О!» — у Роуз сконфуженный вид. «Ты плакала в машине на парковке?» «Всего несколько раз». Никогда. Вру я. Радостно слышать. Она мимолетно улыбается. Я понимаю твои опасения, но мне это представлялось в более позитивном свете. И как это будет работать? Просто я думала, что им будет приятно ощущать поддержку. Им. Точно те, кому за 45 – представители другого биологического вида. Не знаю, каким образом это можно сделать так, чтобы женщины не чувствовали себя париями. «Говорю я, пытаясь подобрать более точную формулировку. Возьмем, к примеру, выпускников школы колледжи, которые приходят к нам на собеседование». Она кивает. «Представьте, что у них был бы какой-нибудь посол молодежи, который прохаживался бы тут, задавал вопросы о самочувствии и о том, есть ли у них сложности в личных взаимоотношениях или проблемы с организмом, или...» «Думаешь, такую инициативу оценят?» — радуется она. «А что это мысль?» «Нет, Роуз, не думаю. Скорее, ее сочтут дикой и бестактной. А рабочими вопросами и всем, что влияет на производительность труда...» Я делаю паузу. «Должен заниматься наставник, не так ли? Поддерживать их в этом». «Понятно, куда ты ведешь», — задумчиво произносит она. «Что касается деловых переговоров, то Роуз бесспорно нет равных, но вот навыки работы с людьми у нее слегка хромают». «Впрочем, я признательна, что вы предложили мне эту работу», — добавляю я. «Я польщена». «Ну, ты была моим кандидатом номер один». «Вот как». «Пожалуй, это хороший знак», — размышляю я. «Должно быть, она ценит моё умение общаться и привлекать людей или, по крайней мере, не отпугивать их свирепым видом». «Да», — говорит Роуз, зачем-то переставляя телефон на столе. «Я знаю, Вив, ты об этом не распространяешься» ты просто работаешь себе без всякой суеты, но иногда на тебя посмотришь, а ты вся пунцовая. По дороге домой я мысленно проигрываю нашу беседу снова и снова. Значит, вот как меня воспринимают: не как сотрудника, который выкладывается по полной и, если можно так выразиться, последние несколько месяцев справляется на ура, а что вышла замуж за блудливого козла, так это не считается. И который с полным правом может орать стоя на кухонном столе: я умница это осталось вне поля ее внимания. Для нее я мелкая сошка, которая просто работает себе без всякой суеты. Внутри все по-прежнему клокочет от возмущения, возможно, чрезмерного, когда я обмениваюсь любезностями с руководящими дамами на продленке, откуда забираю Изи. И по пути домой в голове все еще гудит, между тем, как Изи радостно щебечет про игрушечный замок со светом, которые они строили на продлёнке из старых коробок и разного хлама, и про свой восьмой день рождения, который ещё очень не скоро, А вечеринка будет? Тем временем, я думаю. Значит, без всякой суеты. Кому понравится такая характеристика? Точно не Джулс, которая построила себе совершенно новую успешную карьеру и, безусловно, любит свою жизнь и Нишели, для которой суета, как мне известно, норма жизни, потому что в противном случае многочисленные подопечные ее семьи не получали бы необходимую поддержку. Она занимается вопросами, связанными с защитой детей, родителями-алкоголиками, насилием в семье, безнадзорностью, нищетой, психическими расстройствами, наркоманией, а находящаяся суета. И Айла тоже суетится в присущей ей настойчивой целенаправленной манере, отказывается сидеть сложа руки и смириться с тем, что у музея все в прошлом, как недавно выразилась одна ее коллега. Что касается Пенни, то вся ее жизнь, похоже, была сплошной суетой, начиная с тех дней, когда она продавала одежду на рынке Портабелло, и до той поры, когда оказалась за штурвалом общенациональной сети модных магазинов. «Суета – это хорошо, решаю я, когда готовлю ужин». Она привлекает внимание и способствует движухе. Без всякой суеты, это все равно, что держаться в тени, оставаться незамеченным, пытаться угодить, делать все правильно и не получать за это признания. Мне известно, что прежняя личная помощница Роуз, моя предшественница, была особо и деятельной, и с характером. Хотя наши пути редко пересекались, пока я была временным сотрудником. «Можно поручиться, что Роуз не стала бы обращаться к ней с поручениями насчет лобкового волоса на унитазе, поисках мойщика патио или ушных капель, таких сильно действующих, что стоит закапать и слышно, как сера начинает потрескивать. «Мне такие нужны. Найди их, пожалуйста, Вив, и пусть доставит к завтрашнему утру». «Конечно. И раз на то пошло, может вам и в уши закапать?» Я смотрю на Изи, которая на другом конце кухни прилежно делает домашнюю работу, пока я готовлю наши традиционные спагетти-болоньезы. Черт, даже моя стрипня без всякой суеты. Помню году это в 1983 в нашем доме они были маминым коронным блюдом, и это понятно, она весь день пропадала в школе, а в те дни мало кто слышал про консервированные лимоны и как подрумянить на сковородке кедровые орешки. Если бы маме подарили кулинарную книгу Йотама Аталенге. Йотама Аталенги ресторатор, шеф-повар и кулинарный писатель. Она смеялась бы до упаду и, вероятно, подперла бы ею мою колченогую кровать. Так что с нашей жизнью все в порядке, но достаточно ли в наши дни быть в порядке? Может, я сама того не осознавая, погрязла в повседневной рутине? И это истинная причина, почему мой муж полез в трусы к роскошной докторше с идеальными зубами. А Изи, между тем, поручили сделать плакат, посвященный обитателям водно-болотных угодий Великобритании, а также проблемами и опасностями, с которыми они сталкиваются. Изи – именно такой ребенок, который работает себе, ей нравится выполнять домашние задания, и она разбивается в лепешку, лезет из кожи вон, но не ради похвалы, а потому что получает удовольствие, прилагая все старания. Когда она готовит, это суета. Если надо на скорую руку сварганить ужин, никто не станет размалывать чеснок и каменную соль пестиком в ступке. А Изи, помимо плаката, решила издавать собственный журнал о природе под названием «Болотный скиталец». Я скрепила степлером несколько листов бумаги, и теперь она заполняет страницы фактами и иллюстрациями. Рисует комикс про утиное семейство, придумывает викторину на экологическую тему, сочиняет историю про выдру, а посередине размещает плакат с белокрылой казаркой. Она фотографирует журнал на мой телефон и отправляет снимки Спенсеру, который пишет в ответ «Это классно, сис». И с нетерпением жду следующего выпуска и грядущие медиапремии. Позже, когда дочь отправляется в ванну, Я пытаюсь навести маломальский порядок у нее в спальне, а еще позже, когда она ложится спать, устраиваю с ноутбуком внизу на диване. Я хочу полазить по сайтам с советами по трудоустройству для женщин средних лет. Там всегда много воодушевляющих историй о женщинах, поменявших свою жизнь и добившихся впечатляющих результатов. Гуглить про Эстел Ланг у меня даже в мыслях нет. Последнее, что мне нужно нынче вечером... Это наткнуться на ее вызывающий взгляд. Но я все-таки сбиваюсь с курса: сначала, когда пытаюсь найти информацию про приятеля Пенни Хэмиша Ноулза, якобы известного композитора. Насколько я могу заключить, тут копать нечего. Далее я переключаюсь на саму пенни, прихлебываю тепловатый чай и проглядываю интервью с ней времен ее лучшей поры. Вряд ли она станет возражать, что 70-е были ее золотыми годами хотя они относятся к доинтернетовскому периоду в сети их пруд-пруди. Некоторые из ранних интервью были переформатированы для современных модных блогов, другие отсканированы со страниц старых журналов. Когда мы только познакомились, я из чистого любопытства искала и читала статьи о ней. В конце концов, не каждый день сталкиваешься в парке с такой персоной, как Пенни Барнетт. Мы с Изи читали их за поем, любовались фотографиями изумительной яркой женщины лет двадцати с небольшим. Она не так сильно изменилась с той поры. К счастью, у нее одно из тех лиц с большими лучистыми глазами, полными губами и невероятными скулами, которые стареют красиво. Но сейчас я нахожу больше ее интервью и чудесных фотографий, которые не видела прежде. Глядя на ее улыбающееся лицо, такое радостное и открытое, на шикарные широкополые шляпы, И губы с красной помадой я воспаряю духом. С тех пор, как Ник приехал из Новой Зеландии, мы нечасто видимся. Несмотря на ее ворчливые заверения, что он всего лишь будет проверять, как я скреплю, я отошла в тень, предположив, что они захотят как можно больше времени проводить вместе. Меня также беспокоит, что при первой встрече я показалась ему по меньшей мере сумасшедшей. Я переживаю по этому поводу больше, чем следовало бы. Пенни уверила меня, что это, разумеется, не так, что он удивился, да, но оценил твое выступление. А для нее оно стало одним из главных событий года. «Подумываю, может, мне взять с тебя пример?» — хихикнула она. «Я устраиваюсь на диване поудобнее, допиваю чай и принимаюсь за статью о ней из воскресного газетного приложения, датированного 1978 годом. Мы с подругами любили моду», — говорится в ней. Но денег было очень мало, а найти одежду, которая нам понравилась бы, проблематично. В маш-бюро в западном Лондоне, где мы трудились, платили гроши. Я немного подрабатывала моделью, но не пользовалась известностью, не ходила по подиуму и не снималась для глянцевых журналов. Мой типаж классифицировался как юная и забавная. И меня в основном приглашали в журналы для подростков или эпизодически для рекламы шампуня или блеска для губ но и эти заказы становились все реже. К тому времени у меня был маленький сын, а архитектурное бюро его папаши прогорело. В любом случае, тогда мы уже расстались, поэтому денег было кот наплакал, и мне пришла идея шить одежду и продавать ее по доступным ценам подругам, многие из которых были в таком же положении. Я накупила ткани по дешевке и стала вечерами строчить наряды, а по выходным щеголять в них. Я точно живая реклама курсировала по Лондону в самодельных прикидах. Подруги просили сшить им такие же мини-юбки, цельнокроенные платья и простые топы. Это были базовые вещи, но ярких, веселых расцветок. Розовые, оранжевые, желтые. По пятницам в обеденный перерыв я ходила на рынок Портабелло, потому что он находился рядом с моей конторой. И там свела знакомство с продавцом ткани по имени Сал Джексон, который был чуть старше меня. Он стал называть меня мисс Пятницей, и мы подружились. «Привет, мисс Пятница», — говорил он. «Чем планируешь заняться в выходные?» «Оттягиваться на полную катушку», — со смехом отвечала я. Сал помог мне обзавестись субботним прилавком, чтобы я могла продавать свои изделия. Каждую неделю уходило все подчистую. Я шила и детскую одежду, сынок вертелся рядом, помогал, демонстрировал. Но с деньгами было по-прежнему туго, Мы с трудом сводили концы с концами. Мы с сыном обитали в мерзкой квартирке, владелец которой был форменный урод и постоянно домогался до меня. Этажом ниже держали немецких овчарок, которые вечно лаяли, а выше располагался бордель. Я делаю перерыв в чтении, чтобы информация улеглась. Я даже не подозревала, насколько ей поначалу было трудно. Из того, что она мне рассказывала про период райского наслаждения и ника бегающего голышом по библиотеке, я заключила, что жизнь была довольно богемная, с приколами и забавами. Казалось, в отличие от меня, для которой группы молодых мам были спасательным кругом, она не нуждалась в общении с себе подобными. Когда я упомянула про Ару при школе Изи, Пенни не поняла, что я имела в виду. Ару, повторила она, это что-то связанное с авариями? Это АРС, аварийно-ремонтная служба, а АРУ означает ассоциацию родителей и учителей. Это своего рода школьная мафия. Бог ты мой, передернула ее. Кому придет в голову вляпаться в такое? Поэтому я решила вернуться в Глазго, где родилась и выросла, продолжаю читать я. Сначала мы с сынишкой поселились у моих родителей. Я нашла крохотный магазинчик в той части Глазга, куда практически никто не заглядывал. Внутри воняло. Мы оттирали и оборудовали его собственными силами, и людям он понравился, они зачистили к нам. «Как возник стиль мисс Пятница?» — делает паузу, обдумывая. Я знала, какую одежду хочу носить сама. Я могла представить ее вплоть до тесьмы, пуговиц и отделки подола. Я шила ее именно так, не по чужим лекалам и эскизам, а по собственной фантазии. Я закрываю ноутбук с легким чувством эмоциональной перегрузки, как то бывает по выходе из кинотеатра после просмотра фильма, оставившего сильное впечатление. А затем ты оказываешься на ярком солнце и еще какое-то время заново привыкаешь к реальному миру. «Я шила ее именно так», — говорила Пенни, точно речь шла о подушечке для булавок на занятиях по рукоделию. Лично я пыхтела над ней полгода, чем поставила в тупик даже свою маму. Я снова мысленно проигрываю в голове слова Роуз, сказанные сегодня утром, суть которых сводится к следующему «Если меня не устраивает роль посланницами на паузы, тогда ей нечего мне предложить. По крайней мере, ничего нового. Никакого повышения и никаких перспектив в программе «Давайте встряхнем флаксику» у меня нет. Но мне не нужна Роуз». Делаю вывод я, направляясь через кухню, чтобы вынуть белье из стиральной машины. Мне не нужно год за годом просиживать там штаны и без всякой суеты выполнять ее поручения. Пенни, Шелли, Айла и Джулс – все сильные, уверенные в себе женщины, которым, судя по всему, любые страхи нипочём. Возможно, у меня нет их смелости и энергии, но я могу стоять на кухонном столе и орать во всю мощь своих легких. Я снова думаю про Айлу мою подругу Тихоню. И как она болеет душой за музей, в котором самоотверженно трудится столько лет. У нее потрясающее внимание к деталям и огромные познания. Если музей закроют, ее сердце будет разбито. Она согласна с тем, что модный показ – отличная идея. А сейчас я понимаю, что Пенни непременно должна в нем участвовать. И не просто в качестве консультанта по эпохе 70-х, но как ключевая фигура шоу. Пусть музей не располагает возможностями организовать крупную выставку типа Диоры или Фриды Кала, но вся фишка в том, что модного показа «Мисс Пятницы» никогда прежде не было. Это будет уникальное событие, посвященное судьбе молодой женщины из Глазго, которая ночами строчила на швейной машинке и на протяжении ряда лет находилась в эпицентре британской моды 1970-х. Я принимаюсь мыть посуду, И вспоминаю тот вечер, когда мы с Пенни, Хэмишем и Айлой пили вино у нас в саду, и как подруга сопротивлялась идее рассказать про свои заслуги. Как ощетинилась в ответ на замечание Хэмиша по поводу «Роллинг Stones. Все хотят только одного старые хиты, которые у всех на слуху. Но ей не обязательно знать, по крайней мере, на первых порах. Будем держать все в секрете. Постараемся собрать как можно больше оригинальных моделей из пятницы. А потом покажем ей и расскажем, как провернули это втайне от нее. Пенни придет в восторг и даже, наверное, будет потрясена. Я знаю, что она справедливо гордится своими достижениями, хотя имеет манеру недооценивать их. И, пожалуй, понятно, почему. Она признает, что у пятницы был свой срок годности, и в начале 80-х ее бренд несколько скомкано и бестолково, ушел в прошлое следом за Пончо. Хотя Пенни никогда не распространялась о том, кто были ее спонсоры и деловые партнеры, ясно, что в одиночку ей не удалось бы на базе рыночного прилавка создать и развить модную империю. Да, агония у мисс пятницы, вероятно, была мучительной и некрасивой, возможно, поэтому Пенни отказывается признавать ее влияние и категорически не желает иметь дело с музеем. Не исключено, хотя мне по-прежнему с трудом верится, что она считает себя неудачницей. «Сейчас вдруг до меня доходит, что любой наш разговор о тех днях неизменно начинается по моей инициативе. Изи, которая обожает наряжаться, тоже не стесняется приставать к ней с расспросами. Пенни делала потрясающие модели. Это была высокая мода, привлекательная и вместе с тем, благодаря вниманию к деталям, исключительно качественная. Так что велика вероятность того, что на рынке по-прежнему есть немало ее изделий», комиссионных магазинах, разумеется, и у коллекционеров. Возможно, они висят на плечиках в платяных шкафах, а кто-то до сих пор их носит. Это вполне осуществимо, решаю я. У музея практически нет средств, но это не проблема. Вещи можно взять на прокат, а после показа вернуть владельцам. Когда я работала в театре, мне случалось делать постановку почти из ничего. Я привыкла к скудному бюджету и, по правде говоря, люблю преодолевать трудности. Сердце учащенно бьется, когда я даю себе клятву составить предложение для модного показа и выставки, проработав все детали. Я представлю его руководству музея не ради денег. Я знаю, что их нет, а потому что это будет шикарный проект. Мой болотный скиталец. Иногда мы беремся за какое-нибудь дело просто ради удовольствия. Мы хватаемся за него, несмотря на подорванное доверие, на то, что босс воспринимает нас как данность, и гоняет в хвост и в гриву, требуя поставить всех на уши, чтобы найти отель с подушками нужного качества. Мы беремся за него, зная, что это будет потрясающе, и потому что если не я, то кто?»